Глава девятая. Сердце бешено колотилось в груди. Организм впрыснул в кровь порцию адреналина, давая моему не до конца восстановившемуся телу шанс на спасение. Очевидно, что с такой громадой я сейчас не справлюсь, а значит, бегство — лучший выбор. Просвистев в воздухе, одной щупалец с громким треском обрушилось рядом в десятки сантиметров от меня сгусток плоти проломил асфальт и расплющил обгоревший остов машины стоящей на обочине сместись он немного левее и я бы превратился в бифштег с кровью новый свист заставил меня резко уйти в сторону, но на этот раз я не просто уклонялся я атаковал в ответ ударил катаром на отмаш отрубив кусок щупальца. Стоило продолжать бежать, но я, как истинный друг дядюшки Шульмана, сначала закинул кусок щупальца на плечо и только потом рванул в узкий переулок. «Проклятие! На кой черт я это делаю?» — голосил я, перескакивая через мусорные баки и прочий хлам. «Да, я мог бы ограничиться кровью твари. Из нее я бы получил доминанту, но мысль о том, что из-за этой твари я смогу создать непобедимое оружие на поле боя, не давала мне покоя». Чудовище, яростно заревев, нанесло новый удар, разрушив здание у меня на пути. Я лишь расплылся в довольной улыбке, видя с помощью эхолокации, как передо мной открылся пролом, ведущий на подземную парковку. Перескакивая через глыбы бетона и металла, я нырнул в этот пролом, попутно шлепнув тварь по щупальцу, оставляя на ней пространственную метку. Несясь по подземной парковке, я слышал, как сверху доносятся яростные вопли твари. От ударов щупалец с потолка сыпался бетонный пыль. Но я продолжал бежать, стараясь уйти как можно дальше от этой образины. Забавно то, что именно это существо являлось центром аномалии. Как только я продвинулся вглубь парковки на полторы сотни метров, Я снова ощутил ток манны в своем теле и отправил кусок щупальца в хранилище. Зажег в ладони огненный шар, который сумел осветить лишь метр пространства вокруг меня. Посмотрев на руку, я заметил, что она дрожит. То ли от физического напряжения, то ли от нервного. «Да уж, Мишаэль, умеешь ты заваривать кашу!» проговорил я, анализируя окружение. «Если эхолокация не врет, то эта громадина своим ревом распугала всю живность в радиусе двух километров. Теперь на меня точно никто не набросится. По крайней мере, я на это надеюсь. Призвал шоколадный батончик, запихнул его в рот, а сам отдал приказ УД. «Поглоти, доминанты, пожалуйста». «Запрос принят. Запускаю поглощение». Я лег на холодный бетонный пол, чувствуя, что между лопаток что-то чешется и закрыл глаза, погружаясь в чертоги разума. У некоторых людей в голове тараканы, а в моей голове тот еще бардак. Снежана шушукалась с Галей и показывала в сторону комнаты Огнева. «Да ты что, прямо так и сказал?» Разинув рот от возмущения, спросила Галя. «Не только сказал, а еще пытался меня утащить в свое извращенское логово!» подтвердила Снежана, сделав грустное личико. «Сейчас я ему все зубы вынесу!» решительно заявила Галя, сделав вид, что закатывает рукава. «Отставить самоуправство!» — приказал я. Услышав мой голос, Снежана виновато потупила взгляд, а я лишь покачал головой и направился в сторону пирамиды. «Мимо против интриг!» протянул Мимик, ползя следом за мной. Тогда осаживай этих сплетниц, пока меня нет рядом. А то ведь солдат ребенка не обидит, а этот каменный ребенок обидеть солдата вполне может. «Может!» — согласился Мима, зная, на что способна Галина в припадке гнева. Я остановился рядом с пирамидой и сосредоточился на двух формирующихся доминантах. Оба кристалла из красного демонического ряда. Первая доминанта — это тентаклевидные жала. «Хозяин, а что это у вас?» — опасливо спросила Снежана, указывая на мою спину. «Где?» Я обернулся, но ничего не заметил, однако почувствовал, как в районе лопаток что-то колыхнулось. Закрыв глаза, провел диагностику тела. Так и есть. Четыре тентакля выросли между лопаток, а на их концах красуются жала, похожие на пчелины. Сосредоточившись, я попытался взять их под контроль и пошевелить, как руками и ногами. На удивление, у меня это вышло невероятно просто. Щупальца беспрекословно подчинялись мне. Быстрые, хлесткие, покрывающие до трех метров пространства вокруг меня. С подобной мутацией можно запросто стать сильнейшим мечником на планете. Хотя вряд ли щупальца приравняют к мечам и допустят меня до соревнований. Но, как бы там ни было, мутация весьма впечатляла. Вонзив острия тентаклей в каменную стену, я пополз по ней вверх. Камень крошился под жалами щупалец, как рафинированный сахар. Добравшись до потолка, я спрыгнул вниз и смягчил падение тентаклями. Правда, в момент, когда они вонзились в пол, раздался громкий ляск. Зато я не отсушил ноги, ведь падать с потолка добрых два десятка метров. Просто восторг! Расплылся я в довольной улыбке. Жаль, я не взял модификатор, позволяющий отключать физические мутации. Иначе я бы ни при каких условиях не отказался от этих весьма практичных щупалец. Тентакли со свистом рассекали воздух перед моим лицом, заставив лишний раз поразиться тому, насколько этот мир многограннее моей родной Дриморы. Там я был архимагом, исходившим всю планету вдоль и поперек. Я изучал все доступные заклинания, изобрел под сотню новых, добыл артефакты невероятной мощи и сокрушил самых жутких чудовищ. Но погиб. Сейчас же я жив, и тот арсенал магии, который мне был доступен, на фоне многообразия доступных доминант, кажется таким незначительным. Нет, я серьезно. Раньше я был способен стирать с лица земли целые города. В этой жизни я к этому тоже приду, но теперь у меня есть доминанты. Великое множество невообразимых доминант. Даже страшно представить, какие образцы я найду в центре аномальной зоны. Я перевел взгляд на второй кристалл, разместившийся в демоническом ряду, и присвистнул. Симбиоз с паразитами. Вы способны создавать плотоядные микроорганизмы, они будут пожирать вашу плоть в обмен даруя увеличение физических и магических сил. Что это, если не ирония судьбы? Юрий сознательно ел жуков, чтобы те повышали его магический потенциал, а те убивали его медленно и мучительно. Мне же предлагают самому стать владыкой паразитов и добровольно скармливать себя жучкам. Звучит отвратительно, но лишняя сила не помешает. Сосредоточившись, я активировал «Доминанту» и… Ничего. «Ут, почему «Доминанта» не работает?» Нахмурившись, спросил я и взмахнул щупальцами, подчеркивая свое негодование. По пещере разлился ласковый женский голос. «Доминанта работает исправно. Просто паразиты моментально погибают, прикоснувшись к кислотной крови». «Вот оно что!» задумчиво произнес я, почесав подбородок. Кислотная кровь стала не только сильнейшим оружием, но и сильным ограничением. Ну ладно, тут ничего не поделать. Придется отправить доминанту в переработку, ведь в здравом уме я не стану ее вживлять Артему или кому-то из ребят. Не хочу, чтобы они умерли в мучениях. Ут, переработай доминанту симбиоз с паразитами в пользу конгломерата владыка стихий. «Запрос принят. Запускаю переработку», — сообщила Ут, и кристалл симбиоза тут же рассыпался, а камень конгломерата внезапно окрасился платиновым цветом. Переработка завершена. Ранг конгломерата «Владыка стихий» повышен до пятого. «Ого! Выходит, доминанта принадлежала какой-то высокоранговой твари». Я перевел взгляд на боковину пирамиды и увидел, что золотая полоса поднялась практически до середины плиты. Надеюсь, совсем скоро я получу новые модификаторы тогда. Мой взгляд скользнул на стену пещеры, на которой появились новые доступные мне заклинания. Среди них были ледяная звезда. Под противником материализуется и взрывается ледяная звезда, нанося урон цели и всем, кто стоит рядом. При попадании осколков жертва начинает покрываться льдом, теряя подвижность. Ледяные шипы. Из-под земли возникают ледяные шипы, нанося пронзающий урон и замораживая жертву. Аура пламени. Поджигает все в радиусе 5 метров. Огненный вихрь. Создает быстро вращающуюся пламенную воронку. Она затягивает в себя все, что находится в радиусе 2 метров и сжигает. Магия огня и льда весьма впечатляли. Но дальше было еще интереснее. Цепная молния. Думаю, тут описание не требуется, и так понятно, насколько велик потенциал этого заклинания. Сеть молний. Создает в воздухе сеть молний, которая парализует и сковывает противников, попавших в нее. Магия Земли же порадовала лишь одним заклинанием. Но зато каким! Песчаная буря создает вихрь из песка и каменных осколков, ослепляет врагов и перегружает созданные магические барьеры, заставляя их отключаться. Песчаная буря прекрасна сама по себе, но если ее совместить с магией ветра, то получается уже не буря, а ходячая мясорубка. Представьте, противник попадает в центр воздушной воронки, внутри которой на огромной скорости летают острые камни, то и дело врезающиеся в тело врага. За считанные секунды от противника останется лишь кровоточащий фарш, вращающийся по спирали. Ну и на закуску магия ветра. Щит урагана создает вокруг мага вихрь, отталкивающий стрелы, легкие снаряды, а также он может отражать физические атаки. Порыв бури. Вызывает мощный порыв ветра, способный сбить врагов с ног или отбросить их на несколько метров. Совместив порыв бури с песчаной бурей, можно получить ту самую магическую мясорубку. Помимо этого, взрос мой контроль манны, за счет чего я могу быстрее ее восполнять. Хотя в последнее время я редко испытываю энергетический голод, но все равно приятно. Ладно, похоже, настало время прощаться с тентаклями. Хотя... Я ведь в аномальной зоне. Ничего ужасного не случится, если я побегаю к часочек в образе осьминога. Думаю, щупальца помогут намного быстрее зачистить пятиранговый разлом. Вернувшись в реальность, я прислушался к ощущениям и понял, что разлом располагается на западе, в трехстах метрах от меня. Расплывшись в довольной улыбке, я запел. Ты неси, такль меня, туда, где твари, дахуй! Неважно. Пробежав сотню метров, я увидел широкую трещину в потолке, куда и забрался с помощью щупалец. Всевидящее око тут же выдернуло из темноты яркий энергетический силуэт 50-метрового монстра. Что-что, а сражаться с ним я не желаю. Кстати, громадина до сих пор продолжала крушить все вокруг, отчего земля регулярно содрогалась. Петляя между развалин, я едва не сломал ногу, угодив в какую-то яму. Чертыхаясь, продолжил бежать и, наконец-то, добрался к разлому. Сквозь тьму пробивалось тусклое свечение, будто кто-то приглашал меня на огонек. Я нервно усмехнулся, слыша за спиной рев чудовища. «Очень надеюсь, что внутри будут твари хотя бы немного меньше этой образины». Глубоко вдохнув, я шагнул в синеватое свечение. По ушам ударил оглушительный хлопок, словно взорвалась бомба, а я был в эпицентре взрыва. Тьма расступилась, и я оказался посреди странной, совершенно неестественной местности. Передо мной раскинулась бескрайняя равнина, покрытая плотно переплетенными корнями, которые, словно живые, шевелились и извивались под ногами. Воздух пропитан неприятным запахом тлена. А вдалеке видна гора, на вершине которой что-то ярко сияло. Не успел я оглядеться, как корни под ногами пришли в движение. Они молниеносно вырвались из-под земли, заостренные словно копья. Враждебная древесина устремилась в мою сторону метя пронзить насквозь. Я же не стал уворачиваться. А зачем? Всего-то нужно наложить заклинание ветряных лезвий на мои тентакли, а после с неимоверной скоростью нашинковать жалкие травинки, тянущиеся ко мне. Во все стороны полетели щепки. Щупальца с легкостью рассекали корни, оставляя ровные срезы. Каждый раз корни вздрагивали, будто они были объединены единой нервной системой. Я собирался отыскать ядро этой зеленухи и нашинковать его, но пришлось слегка попотеть. Земля за моей спиной выстрелила вверх фонтан черных комьев. Из-под земли на поверхность вырвались жуткие существа. Первая не меньше трех метров. Его хитиновые лапы, похожие на кровавые косы, тут же рванули ко мне, стремясь снести голову. Я еле успел увернуться, а эта гадость тут же плюнула в меня кислотой. Мерзкая слизь попала на руку, заставив кожу медленно таять. «Неприятно!» Скрежетнул я зубами, а в следующее мгновение вонзил четыре тентакли по вертикали от шеи до груди существа и потянул в разные стороны. С хрустом хитиновый панцирь твари лопнул, а из его тела изверглась оранжевая жижа, заменявшая кровь. Я скривился от омерзения. Все же не каждый день приходится разрывать пополам огромного жука или что это была за пакость. Следом за первой тварью из-под земли вырвалась новая похожая на раздувшуюся, покрытую гниющими волдырями, жабу. Правда, жабка в полете налетела на ледяную звезду, созданную мной. Звезда взорвалась, разбросав во все стороны острые шипы, которые снесли жабе половину головы. Дергающийся в конвульсиях труп рухнул на корни и тут же был ими поглощен. Бурые корешки продырявили тело жабы и стали пить из нее жизненные соки. Третья тварь не заставила себя ждать. Черная маслянистая шерсть, раздувшаяся брюхо, как у паука. При этом у этой пакости были руки и ноги, как у обезьяны или человека. Правда, этих самых рук и ног было аж по четыре пары. Тварь собиралась что-то сделать, возможно, выстрелить паутиной или еще что, но я не стала ждать. Активировав конгломерат громовержец, я почувствовал, как по телу пробежали разряды молнии, ускоряя движение. Мой силуэт размылся. Уверен, со стороны могло показаться, что я исчез, но это было не так. На огромной скорости я пронесся мимо твари, на ходу рубанув щупальцем по горлу. Голова зверюги отделилась от тела и, вращаясь в воздухе, принялась разбрызгивать зеленоватую кровь во все стороны. Земля там и тут вздувалась черными шишками, готовясь в любую секунду выпустить на поверхность новых существ. Но у меня не было времени сражаться со всей этой пакостью в честном бою. Пришлось использовать магию Земли. Каменные пики ударили не вверх, а вниз, пронзив всех обитателей земных недр. Судя по всему, я умудрился пронзить еще и ядро, отвечающее за контроль корней, так как те мгновенно перестали двигаться. В ушах неистово колотилось сердце, а я стоял посреди разорванных туш существ и смотрел на запад. Оттуда ко мне летели черные точки. Не знаю, что это, но приближаются довольно медленно. Уверен, я успею добраться до горы раньше, чем они до меня. И, кстати, почему этот разлом так велик? Куда не посмотри десятки километров открытой местности, сменяющейся лесом и горами. «Не о том я думаю». «Сейчас важно запастись тушами тварей и...» «Да вы издеваетесь!» Колечко отказалось вмещать в себя туши. Место, видите ли, закончилось. Я мог бы забросить их в пространственный карман, но что-то мне подсказывает, что манна мне еще пригодится, и не стоит ей просто так разбрасываться. Перейдя на бег, я рванул по усыпанной корнями равнине, удивляясь тому, что совершенно не устал. Конгломерат, неутомимый боец, делает свое дело. Бежалось легко, дыхание свободное, ветер свистит в ушах. Кстати, о ветре. А зачем я вообще бегу? Я извлек из хранилища рюкзак с крыльями Птероса, накинул на плечи, а после использовал магию ветра. Мощный поток воздуха подхватил меня и подбросил вверх. Планер по инерции тащил меня вперед, медленно снижаясь. Как только до земли оставались считанные метры, я снова использовал порыв ветра, который подбрасывал меня выше. Подлетев к горе, я порадовался наличию магии ветра. Ведь каменные выступы выглядели чертовски скользкими и острыми. С таких того и гляди, сорвешься и шею свернешь. Даже тентакли не помогут. Мощный восходящий поток воздуха мягко подхватил меня и поднял на самую вершину от весной горы. Здесь было плато, покрытое льдом. В центре плато бушевала яростная вьюга, свистела и завывала так, что уши закладывала. При этом вьюга бушевала лишь в радиусе 30 метров. За пределы этого периметра она не выходила. «Занятная аномалия», — произнес я, направляясь к буре. Но не успел я сделать и шагу, как заметил существо, распахнувшее ледяные крылья. Ее тело покрывала массивная голубая чешуя из которой торчали длинные острые ледяные перья, словно застывшие клинки. Голова твари напоминала смесь дракона и летучей мыши, оскаленная пасть, из которой торчали ряды прозрачных зубов ледышек, глаза, горящие зловещим голубым свечением. Крылья чудовища сверкали, словно сделанные из тысяч ледяных кристаллов, и каждое движение твари сопровождалось пронзительным скрипом льда. «Ха-ха, а я надеялся на более теплый прием». Нервно засмеялся я, а в следующее мгновение мое тело разорвало чудовищная боль.